Глава третья. Вася остановилась у большого современного здания с двумя подъездами. Над одним висела вывеска «Нотариус. Юридическая консультация». У двери второго имелась табличка «Частное детективное агентство». Туда-то Василиса в строгом деловом сером костюме и бордовых туфлях направилась с гордо поднятой головой. Светлые волосы были тщательно уложены, на губы не пожалела красная помада на ресницы черной удлиняющей туши. Офис честных детективов отличался строгостью интерьера. Ряд темных стульев вдоль стен для посетителей, стального цвета стены, блестящие с зеркальным кафелем чёрный пол и чёрного же пластика стол секретаря-администратора. За столом сидела очень милая девушка, вся в очаровательных темных кудряшках и узких стильных очках. «Здравствуйте», — поприветствовала она вошедшего Василису. «Вы по какому вопросу?» «Слежка за частным лицом. Вы же этим занимаетесь?» — спросила Вася, ощущая приятную прохладу кондиционированного воздуха. «Да, конечно!» — дежурно приветливое лицо девушки словно говорило, что только этим они и занимаются. В этот момент в офис вошел высокий мужчина и торопливо направился к стойке администратора. «Где твой шеф?» — грубо спросил он у секретарши, встав рядом с табличкой «Меня зовут Ксюша, и я постараюсь решить любые ваши проблемы». «Ничего себе обращение! Так по-хамски на «ты». Возмутилась про себя Василиса, вспомнив о том, что кто-то рекомендовал ей это агентство как очень профессиональное и умеющее хранить жуткие тайны, если вдруг Васе понадобятся услуги такого плана. И вот она нашла офис, приехала, но не успела попасть на прием к детективу. «Извините, вы по какому вопросу?» — терпеливо улыбнулась Ксюша, агрессивно настроенному посетителю. «Где твой шеф, стерва?» Закричал прямо в испуганное лицо секретарша мужчина явно не замечавший ничего и никого вокруг. Василиса посмотрела на него и неожиданно поняла: а парень-то не шутит. Смутно знакомое и искаженное яростью лицо было бледным, щеки плохо выбритыми, а по вискам тёк пот. Его всего трясло и колотило. Узкие зрачки воспаленных глаз так и буравили к сушу. Как вы разговариваете? «Немедленно покиньте офис!» — попыталась выглядеть строгой администраторша, и ее приветливая улыбка превратилась фактически в гримасу ужаса. «Что? Слышь ты, стерва! Или вызывай своего шефа, этого гадёныш или я вгоню пулю в твою тупую головку!» — прорычал посетитель и, вытащив из кармана пистолет, направил его прямо в лоб девушки. Василиса стала не по себе, хотя у нее еще теплилась слабая надежда, что она неудачно затесалась на съемке сериала «Криминальные войны». Вася сделала слабое движение в сторону двери, но тут же была замечена. «Стоять! Всем стоять!» — разразился негодяй воплями. «А я тут ни при чем. Я просто посетительница. Можно я уйду?» — заискивающе заскулила Василиса. «Посетительница! Сволочь! Тоже захотела узнать что-то о своем муже, да? Все вы, бабы, лезете туда, куда вас не просят. Что же вы только делаете с нашими жизнями? Моя курва тоже сюда обратилась. Они только и могут, что подглядывать, подслушивать, совать нос в чужие семьи и постели. Засняли меня с бабой, и что? Она ничего для меня не значила. Да у меня этих девчонок перебывало, даже имен их не помню. Кому от этого было плохо?» — брызгал мужчина слюной. «Угу, видимо, супруге было не очень хорошо», — подумала Василиса, все еще не до конца оценивая реальность угрозы. «Жили с женой, не тужили, а не ей, ревнивой дури, доказательства измены. И теперь меня выкинули из дома, из бизнеса ее папаши. Ну, где ваш шеф, эта смазливая морда? Сам он баб, что ли, не клеит? Только ему ничего, у меня жизнь разрушена, да еще и деньги за мое горе получил. Вы успокоитесь». — прошептала Ксения бледнее. — Я не хочу успокаиваться. Я хочу убить человека, который лишил меня нормальной жизни. Всех вас убью, как крыс. А потом застрелюсь сам, потому что мне уже терять нечего. У меня ничего не осталось. Мужчина яростно застучал пистолетом Макарова по столу администраторши, и во все стороны полетели осколки черной пластмассы. Именно в этот момент одна из пяти дверей, выходящих в приемную, открылась, и на пороге появился высокий красивый мужчина спортивного телосложения и строго посмотрел на нервного посетителя. Мм, господин Комаров, здравствуйте, вежливо улыбнулся он, словно они встретились на светском рауте. Вот он, урод! ахнул посетитель и несколько растерялся от неожиданного и спокойного появления своего врага. Ты мне и нужен! «Господи, да это же Михаил!» — мысленно ахнула Василиса, но как же он изменился. Василиса поняла, что солидный мужчина и есть шеф детективного агентства. Только почему так спокоен? Словно не видит в руке у Михаила пистолет. А ведь тот, судя по его невменяемому состоянию, может еще и наркоманом оказаться. «Чего Комаров тебя так колбасит-то?» — поднял брови шеф агентства. «Ты разрушил мою жизнь!» Снова завел свою шарманку Михаил. А, простите, что прерываю?» — подала голос Василиса. «Но, кажется, все, кто хотел, уже встретились. Я тут вообще ни при чем. Случайный посетитель, так сказать. Я пойду?» Шеф агентства впервые посмотрел на нее, и взгляд его выразил недовольство. Так смотрит на надоедливую муху. «Я сказал всем стоять!» — снова затрясся Михаил. «Ни один живьем отсюда не выйдет!» Хотите острых ощущений сейчас получите. Шеф пригладил короткие волосы и посмотрел на часы, словно сейчас самым важным было узнать дату своей гибели. Затем осторожно переместился, закрыв собой посетительницу. Она-то его маневр поняла, оказавшись за спиной детектива, но счастье и спокойствие ей это не добавило. Какая разница, быть убитой первой пулей или второй? Василиса посмотрела за спину шефа агентства и увидела его руку, делающую ей какие-то странные знаки. Она тупо смотрела на широкую ладонь и жалела, что не знает языка глухонемых, потому что знаки детектива выглядели для нее именно так. Наконец до нее дошло, что ей нужно пригнуться или лечь на пол. «Интересно, когда, сейчас или потом?» — размышляла Василиса с ужасом, рассматривая пальцы мужчины, сжавшиеся в увесистый кулак. Его вид испугался. подвиг ее на мысли, что лечь надо прямо сейчас. Ага, с меня психа начнет расстрел. Мелькнула у Васи неутешительная мысль. Сказал же, чтобы никто не двигался, а начальничек детективный вилет мне ложиться. Но и его кулак мне тоже не нравится. Василиса медленно перекрестилась и быстро опустилась на пол, решив на всякий случай притвориться потерявшей сознание. На ушах агентства словно на затылке были глаза. Не успело ее бренное тело коснуться холодного пола, как он обманным движением метнулся на вооруженного бандита и свалил его с ног. Все ее действия сопровождалось проклятиями, матом и, что самое страшное, двумя выстрелами. Василиса не могла знать, куда они были нацелены, но почему-то ясно поняла, что если бы осталось стоять, ей бы не сдобровать. Девушка администратора пронзительно визжала, Василиса лежала плашмя, пытаясь слиться с полом, а шеф детективного агентства в это время одерживал сокрушительную победу над вооруженным психом. Наконец он окончательно оглушил его и полностью вывел из строя. И в этот момент в офис ворвались двое молодчиков с возгласами. «Шеф! Вот черт говорил же, не надо было его слушать! Что он с ним сделал? Накрылись наши премиальные! А ну всем стоять!» Такого поворота никто из присутствовавших не ожидал. Оказывается, ненормальный Комаров пришел выяснять отношения не один. Два влетевших в помещение мордоворота явно тянули на его телохранителей, а самое неприятное, что они тоже были вооружены. «Руки вверх! Отошел!» — прорычал один из них, тыча пистолетом в руководителя детективного агентства. Тот подчинился и тяжело дышал. Других вариантов у него не имелось. Девушки лежали на полу, только Василиса в зале администраторша Ксения за стойкой — Вася видела, что секретарша судорожно нажимает какую-то кнопку. Охрана вызывает. «Только зачем? Когда сюда приедут, нас уже никого в живых не будет. Что же за агентство частного сыска без собственной охраны и оружия? Шеф у них, конечно, мужчина подготовленный, в смысле самообороны, но куда ему против вооруженной банды? Нет, все-таки оружие должно иметься в такой ферме». У Василиса даже лоб вспотел от напряженных мыслей. «Почему-то именно сейчас, подумав об оружии, она его и увидела». направленная ей прямо в лоб. Держала пистолет Ксения, но ну, как-то очень странно и очень отстраненно, словно в первый раз. При этом ее бледные губы шевелились и произносили какие-то слова. Василиса превратилась в слух, причем ей сам очень захотелось обратиться к девушке и попросить ее направить маленькую черненькую дырочку дула в другую сторону. «Передай!» Наконец-то дошло до сознания Василисы. «Что?» — икнула она. «Передай!» — прошипела Ксюша, и Вася сообразила, что должна, по всей видимости, передать пистолет шефу, которого сейчас хотят пристрелить. «Очень удачный момент. Я бы сказала самый, что ни на есть подходящий. Угу. Прямо вот так сейчас встану, извинюсь за причиненные неудобства и попрошу разрешения вручить парню оружие, мол, чтобы все было честно». «Как передать?» Василиса сделала круглые глаза, но Ксения с упорством маньяка подпихивала ей пистолет. «О, Господи, он хоть заряжен!» — подумала Василиса и сделала резкое движение в перекате, в ту же секунду ощутив прохладу металла в своих руках. Целившийся в шефа детективного агентства Михаил прищурился, не очень обращая внимание на возню баб на полу. В воздухе повисла напряженная пауза, какая возникает всякий раз, когда в оглушающей тишине щелкает взводимый курок — Василиса шестым чувством поняла, что времени у нее нет даже на то, чтобы сказать всем стоять, бросить оружие, все под контролем. Она просто нажала на спуск, и бандит, зарычав хриплым голосом раненого зверя, схватился за плечо и повалился на колени. Пистолет выпал у него из руки и был тут же подхвачен шефом детективного агентства. Комаров очумело удивленно уставился на Василису и громко произнес. «Вася? Ты? Миша?» «Вася!» Но, несмотря на полное изумление, Василиса все же заметила, как он потихоньку начал поднимать пистолет. Дальше тянуть было нельзя, и она снова нажала на спусковой курок. Беда была в том, что нажала на него Вася одновременно с Мишей. Острая боль пронзила ее огненной стрелой, и как-то мгновенно стало хорошо. То ли от ощущения, что по ее коже полилась горячая кровь, то ли от того, что в ее глазах мгновенно погас свет, скрыв происходящий кошмар.